Анна Шаенская. Тёмный клинок или некромантия по драконии. Пролог. Железный факультет. Кабинет декана. «Так какая именно адептка вам нужна, господин генерал?» С напускной вежливостью поинтересовался Тори Дойер, подсовывая мне стопку досье. Совершенно случайно первой лежала папка с именем его племянницы, редкой красавицы и одной из самых завидных невест сезона. «Здесь собран весь цвет дипломатической академии», «Жемчужины, нет, бриллианты высшего света», — защебетал мой старый враг. Восемь лет назад я добился, чтобы его с треском выгнали из Инквизиции и сослали на другой конец империи. Теперь же, по фатальной иронии судьбы, эта подлая крыса занимала должность декана железного факультета и временно курировала цветочный поэтому, пользуясь служебным положением, Дойр усердно перепрятывал нужный мне досье и отчаянно мешал работать. Идеальная родословная, прекрасные манеры, чарующая внешность, эльфейки, драконессы, пещерные гоблины есть, перебил его, вспоминая, какие еще расы обладают непробиваемой шкурой, и абсолютной устойчивостью к любым проклятиям и ядам. Или горгульи. Лицо Дойра вытянулось и побагровело, но он быстро взял себя в руки и натянуто рассмеялся. «Прекрасная шутка, господин генерал!» «Это не шутка!» — отрезал, вскользь просматривая досье. «Ни на одном взгляд не зацепился больше, чем на секунду. Куклы!» Идеально красивые, прекрасно воспитанные и умеющие до бесконечности поддерживать любую беседу. Цветочный батальон приглашали на светские вечера, развлекать важных гостей, а заодно использовали в качестве шпионок. Но таких мастериц у меня в избытке нужно совсем не это. «Господин Дойр, похоже, вы меня неверно поняли», ответил, возвращая увесистую папку с красотками. Мне нужен дипломат для особых поручений. Декан заметно помрачнел. Генерал Реми, среди выпускников этого года нет магов с даром истинного клинка. Об этом мне и без него прекрасно известно. Как и о том, что нужная мне магесса обучается на четвертом курсе. Но если сейчас проявлю открытый интерес «Подставлю ее под удар», а все намеки Дойр старательно игнорировал, вновь и вновь переводя разговор на цветочный батальон. «Дипломат смерти у вас есть. Его способностей хватит, чтобы провести переговоры с королевой нечисти», продолжил декан. «А почетное сопровождение вполне может состоять из обычных менталистов». За что вы ненавидите тех, кого так настойчиво предлагаете? Я зло сощурился, окинув Дойера предупреждающим взглядом. Готовы отправить на убой даже собственную племянницу? Что? Декан побледнел, и папка с досье выскользнула из его ослабевших пальцев, с грохотом упав на пол. Семь трупов, семь высококлассных специалистов «Умерли при странных обстоятельствах, оставив после себя лишь выпотрошенные мумии, из которых кто-то выпил магию и жизненную силу?» Ответил, глядя в перепуганные глаза Дойра, «Кто-то очень хочет сорвать подписание мирного договора, а вы предлагаете заменить клинков, способных хотя бы постоять за себя беззащитными леди?» Идея привлечь к сложнейшим и невероятно опасным переговорам адептов была сумасшедшей, но я подозревал, что за этими загадочными убийствами стоит змей. Король преступного мира воскрес и вернулся из бездны, чтобы отомстить тем, кто однажды сверг его с пьедестала и лишил всего. Мне нужно любой ценой забрать из Академии ту, чье сердце он поклялся скормить теням. «У меня действительно нет подходящих выпускников, но на четвертом курсе сейчас обучаются три клинка». Помедлив, Дойер нехотя выудил из стола еще одну папку, в разы тоньше предыдущей, и искривился, словно ему за шиворот кинули живого ужа. «Должен предупредить, среди них есть...» «Незаконно рожденная, Не уверен, что стоит посылать к королеве такого дипломата. Это не вам решать», — отрезал я, забирая заветную папку. Первые три досья отверг сразу. Обычные менталисты меня не интересовали, хотя, изучив биографию следующего мага, всё же решил встретиться лично и пока отложил документы в сторону. Туда же отправились досье на двух парней с нужным мне даром. Змей давно маниакально охотился за клинками, выпивая их магию и принося кровавой жертвы теням, чтобы стать сильнее и завладеть мечом вершителя. Лучше перестраховаться и забрать из академии и их. Папка стремительно уменьшалась и успела закрасться мысль, что Дойер все же выкинул нужное мне досие. Но взгляд, наконец, зацепился за фотокарточку молоденькой девушки с красивым, благородным лицом и жестким колючим взглядом. Я узнал бы ее из тысячи. Такой взгляд бывает лишь у тех, кто поднимался с самых низов и видел жизнь в ее худших проявлениях. Мой маленький волчонок. Я, наконец, нашел ту, которую искал».